о том, как таинственный незнакомец появился во второй раз, и как в ходе второго свидания обстоятельства дела несколько прояснились. Роже довольно долго не мог опомниться от удара, который так неожиданно на него обрушился. Наконец, собравшись силами, он поднялся с кресла, взял шляпу и поспешил к маркизу де Крете, своему постоянному советчику, главной своей опоре. По счастью, маркиз был дома. «Что с вами?» — воскликнул он при виде шевалье. «Неужели вы проиграли тяжбу?» Кретес задал этот вопрос потому, что на его друге, как говорится, лица не было. «Слава Богу, пока еще нет», — отвечал Роже. «Ведь, как вам известно, дело будет разбираться в суде только через три дня, и даже... И даже, — повторил маркиз, — и у меня даже появилась некоторая надежда выиграть эту тяжбу. Со вздохом закончил шевалье. Тогда, мне кажется, у вас нет причины столь тяжко вздыхать. Разумеется, вам так кажется, ибо вы не знаете, на каких условиях это возможно. Ах, стало быть, вы поставили условия? Увы, — пробормотал рожа и он бросился в объятия к своему другу. «Да говорите же!» — воскликнул маркиз. «Вы заставляете меня не на шутку тревожиться!» И тогда Шевалье поведал маркизу о человеке с опаловыми глазами и о своем разговоре с ним. Крыто выслушал рассказ с величайшим вниманием, и когда рожа закончил, он сказал, «Все это весьма странно». «Быть может, у Виконта де Бузнуа осталась побочная дочь, и ее хотят пристроить? Или, быть может, мой бедный друг...» «Или, быть может...» — повторил Шевалле бледнее от догадки маркиза. «Или, быть может, сама старая индианка задумала снова вступить в брак?» Роже содрогнулся, но одно соображение тут же успокоило его. «Это невозможно, ведь она умерла». Тогда с ее стороны вам, видимо, ничто не угрожает. «Правда, бывает всякое», — спохватился Роже. «Я видел людей, которых считали умершими, а они вдруг появлялись среди живых». «Упаси Господи!» — воскликнул Маркиз. «Однако не думаю, что такое может произойти и на сей раз», — прибавил Дангелен. «Тогда поищите другое объяснение». Оно ну, как тут ловушка, расставленная вашим противником. Что вы на это скажете? Я уже и сам подумал, да только какая корысть господину Афгана женить меня. Мы забыли упомянуть, что именно так звали индуса. Как знать, но так или иначе будьте на настороже. Да, разумеется, я все время на настороже, Но это, увы, не даст мне ни единого дня отсрочки. Завтра от меня ждут ответа. Посоветуйтесь со своим отцом. Но ведь отец находится в 55 льге отсюда. А потом я должен вам прямо сказать, Маркиз, что не могу так вот взять и жениться. Я люблю, просто боготворю одну юную девушку из наших краев. Она сама прелесть... Сущий ангел воплоти и питает ко мне такую же привязанность, какую я сам питаю к ней. Если я женюсь на другой, она умрет. Вы так полагаете? Спросил Кретте, и на лице его отразилось сомнение. Я в том уверена, она дала мне слово. Умереть? Нет, жить только для меня одного жа рассказал маркиза обо всех своих приключениях связанных с констанс но имени ее не назвал ничего не поделаешь друг мой в таком случае вам думать не о чем однако что вам дороже девица не будет ни если я спрошу вас как зовут эту барышню о нет ее зовут констанс да безри черт побери Констанс, иными словами, постоянство. Да, такое имя многое сулит. Вы о чем-то хотели спросить меня? Я хотел спросить, что вам дороже, мадемуазель Констанс де Безри или 75 тысяч ливров годового дохода? Будь я один, я пожертвовал бы ради нее состоянием, жизнью, всем на свете. Но, увы, у меня есть отец и мать, Они боготворят меня, и мой отказ разорит их. «Да, вы совершенно правы, шевалье», — сказал Маркиз. «Вы им всем обязаны. Понимаете, друг мой, это дело вашей совести. Только вы один и можете принять решение». Роже тяжело вздохнул. Маркиз Декретте между тем впал в задумчивость и долго о чем-то размышлял. Внезапно он схватил Шавалье за руку и так крепко сжал его, что тот оторопел. Вы трижды обреченный человек, проговорил маркиз. Я догадался, из какого источника идут сделанные вам предложения. Боже правый! В испуге воскликнул Роже. Ваш человек с бородавками какой-нибудь судья, заседатель или судебный пристав. У него дочь горбунья, и он горит желанием выгодно пристроить ее. Прошу вас, маркиз, не говорите мне подобных вещей. У меня мурашки по спине бегают. Любезный шевалье, надо уметь говорить друзьям правду в глаза. Увы, простонал рожая. Повторяю, продолжал Маркиз, напишите вашему почтенному отцу и попросите у него совета. Но, на мой взгляд, здесь нет места сомнению. «Тут может скрываться и другое», — заговорил жалобно рассягивая слова злополучный юноша. «Быть может, у одного из тех господ, о коих вы только что упоминали, есть дочь, и она...» «Я уже об этом подумал», — отвечал Крыте. «Да только не хотел вам говорить». Какой порог вы предпочли бы? Я, признаюсь, предпочел бы врожденный. Да. Я попал в ужасную западню. В бешенстве закричала Роже. И тем не менее, надо выбирать, сказал маркиз. Третьего не дано. Либо вы проиграете тяжбу, либо вам придется, закрыв глаза, прыгнуть в пропасть. Увы, Горе мне, пробормотала Роже. Бедный мой друг, вы попали в ловушку, снова заговорил Крете, глубоко тронутый отчаянным положением шевалье. Однако не стоит уж так убиваться до второго визита вашего таинственного гостя. Улучите минуту, когда этот окаянный человек запрется с вами в комнате, потрясите его хорошенько. И потребуйте, чтобы он объяснился на чистоту. Если нужно, даже пригрозите ему. Ну, а коли он откажется, вы тоже откажитесь. Я же спрячусь за дверью, а потом последую за этим ища Димада, если понадобится до самой преисподней. И мы вознаградим себя, по крайней мере, тем, что отомстим ему. Уж в этом я вам ручаюсь. Так-то она так, натяжбу я проиграю. Ах, черт побери, ничего не поделаешь, мой милый, чем-то надо поступиться. Поскольку все, что могли сказать друг другу Шевалье и Маркиз, никак не двигало дело вперед, Роже попрощался и пошел к себе в гостиницу с золотая решеткой. Он было совсем собрался написать отцу, но потом рассудил, что письмо четыре дня пойдет до лоша, и если даже предположить, что барон отправит ответ с той же почтой, то отцовское послание будет идти в столицу еще четыре дня, что вместе составит уже целую неделю. Между тем судебное решение ожидалось через три дня, так что ответ из Ангелема никак не мог прийти вовремя. А бедный юноша так нуждался в поддержке отца, дабы принять какое-либо решение. Время шло, а Шевалье все сидел в одиночестве, проливал горькие слезы и рвал на себе волосы, с отчаянием думая о будущем. Он громко призывал Констанс и мысленно прощался с родными местами, с горенским лесом, с лучшими воспоминаниями отрочества. Он упрекал себя в глупости в том, что он такой простофиле. И с болью соглашался со справедливыми словами маркиза, который, выслушав рассказ о пасторальной любви Рожеему от де Безри, о появлении Констанс в комнате в Шевалье, о бегстве молодых людей и об их пребывании у священника в селении Сент-Иполит, воскликнул. «До чего же вы были простодушны, Дангелем? До чего же вы были наивны, распрекрасны, мой Роже? До чего же вы были, глупы, мой бедный друг?» И теперь Роже повторял вслух. «О да! До чего я был глуп? До чего наивен? До чего простодушен?» Читатель видит что пребывание в Париже уже начало оказывать заметное влияние на нашего героя. Однако неумолимая судьба была тут как тут и протягивала к нему свою медную руку с железными шипами. Каждая минута стоила дня, а каждый день стоил года. На следующее утро человек с бородавками, точный как само время и неотвратимый, как смерть, должен был появиться снова. Роже провел всю ночь в поисках выхода из создавшегося положения. Нечего говорить, что он так ничего толком и не придумал. Наступило утро. Шевалье ожидал человека с бородавками, вооружаясь множеством встречных предложений и подготовив целый арсенал каверзных вопросов. Посетитель не заставил себя ждать. В назначенный час, минута в минуту, Роже, который весь обратился вслух, Различил шум шагов на лестнице. Шаги эти затихли у его двери, затем в нее трижды постучали, и, наконец, после слова «Входите» его дрожащим голосом произнес шевалье. Дверь отворилась, и вошел роковой посланец, еще более угодливый, смиренный методичный на вид, чем накануне. Он медленно обвел глазами комнату, Затем еще раз внимательно огляделся вокруг. «Вы и нынче один?» — спросил он. «Убедитесь сами», — ответил шевалье. Незнакомец с той же тщательностью, что и в прошлый раз, вновь осмотрел комнату и стоявшую в ней мебель, после чего вплотную подошел к роже. Юноша был так бледен, словно ему предстояло взойти на Эшафот. «Ну как, господин Дангелем, обдумали вы мое предложение?» — спросил таинственный посетитель. «Больше того, я не только все хорошенько обдумал, но я вас разгадал, сударь», — ответил Роже. «А потому давайте говорить без обиняков и покончим с этим делом». Таково и мое заветное желание, милостивый государь, отвечал человек с бородавками, низко поклонившись. Вас послал ко мне некто, желающий избавиться от своей дочери. Избавиться? О, милостивый государь, какое грубое слово. Не станем препираться из-за слова. Впрочем, я, к сожалению, уверен, что оно тут самое уместное и все же я хотел бы разубедить вас. Дальше. Отец этой особы, один из тех судей, что разбирает мою тяжбу, не так ли, спросил Роже, пристально глядя прямо в опалывая глаза человека с бородавками. Тот, в свою очередь, уставился на юношу с удивленным видом, и во взгляде его можно было прочесть почти что восхищение. Да, верно, милостивый государь. Вы угадали. Но я в том не сомневался, торжествующе воскликнул шевалье. Но что из этого следует? К чему послужит, ваша догадка? К чему послужит? Теперь я твердо уверен, что если не женюсь, то проиграю тяжбу. И столь же твердо можете быть уверены, что выиграете ее, коли женитесь.